3 сентября 1919 года Перетрусов Снилось, будто не бегут они через лес по мартовскому снегу, а чапают по огромному раскисшему полю, покрытому канавами и рытвенами. Грязь блестит и отражает сизое небо, и конца края полю не видать. Бредут они по разбитой дороге с рыжей водой в колеях, с бесформенными комьями глины, торчащими из луж, а вдоль дороги высится покосившийся сплошной забор из потемневших от времени досок. Перед ними по дороге скачет лось, большущий, в два крупнее обычного, под рогами можно укрыться от дождя. Ноги у лося спутаны, будто у барана, которого собрались резать. Но зверюга, видимо, сбежала из-под ножа. Лось делает пару прыжков, валится в грязь. Долго и мучительно встает на спутанные ноги, потом делает пару прыжков и валится. Дядь Сила с Богданом не решаются обойти гиганта, да и свернуть с дороги означает завязнуть в грязи. Однако чувство опасности, которое гонит людей, оказывается сильнее. И вот Богдан, вооруженный палкой, пытается сбить путы с задних ног лося, чтобы он хотя бы не падал. Это очень опасно. Если зверь легнет, то сразу насмерть. Палка не помогает, веревка завязана крепко, и Богдан, рассердившись на неизвестного мучителя, начинает распутывать ее руками. На удивление, лось позволяет снять путы не только на задних, но и на передних ногах, и освобожденный моментально уносится прочь, ненароком задев рогами забор. От удара доски валятся в грязь и за забором богдан теперь почему-то один видит пожарище дом выгорел почти полностью осталось только пара столбов и печная труба вокруг которой ходит маленький ребенок лет 4 5 бесштанный чумазой и не разобрать парень или девка ходит и равнодушно будто сосна зовет ма ма чуть поодой валяются обгорелой кости и богдан понимает что это сгоревшая мать Богдан пытается взять ребенка на руки, но тот убегает. Потом возвращается к трубе и снова кружит и зовет мать равнодушным, сумасшедшим голосом. Рядом ржет конь. Богдан оглядывается и видит своих головорезов. Они ждут его. На конях мешки с добром. Это они спалили дом. Почувствовав холод в груди, Богдан смотрит на себя и видит огромную кровоточащую дыру, через которую с завыванием пролетает ветер. Богдан проснулся весь в поту, с бешено колотящимся сердцем. На улице была ночь, слышался пьяный храп головорезов, но не он разбудил Богдана, а жгучий холод на груди. Петух. Богдан вскочил, подошел к двери, переступая через штаны, сапоги, портупеи. В печной трубе выл ветер, хлопала отворившаяся ставня, и чувство тревоги не покидало, несмотря на то, что сон растаял. Богдан прислушался к звукам ночи и ничего подозрительного не почуял. Внезапно раздался скрип двери, кто-то вышел из нужника. Через минуту, словно белое облако, во двор вплыла Мария, в шали поверх ночной рубашки, держа в руке керосинку. Богдан подумал, а что ей мешало войти в комнату, поднять с пола маузер и продырявить башку каждому из спящих головорезов. Ведь сам он, окажаясь на ее месте, поступил бы именно так. А как же иначе? Явились вооруженные люди, выгнали из дому жить в баню, заставляют себя кормить, поить, обстирывать. Как бы щедро они не платили за постой, терпеть в доме гостей, которые не хотят уходить по своей воле нормальный человек, не будет. Разница была в том, что Богдан, несмотря на свою трусливую фамилию, не боялся. А самое большее, что могут сделать хозяева, в голове у Богдана стало ясно и чисто. Он понял, что натворила Машка. «Стой!» — приказал он. Машка послушно замерла на месте. Богдан подошел к ней, заглянул в глаза. «Кони где?» «Стоили». «Пойдем посмотрим». Машка повернулась и пошла к хлеву, равнодушная к суровому тону Богдана. Может, спросонья не понимала, что происходит? Хотя холод в груди и ясность в голове подсказывали. Она не боится. Она... «Устала?» Как и ожидал Богдан, в сто не хватало жеребца, Серегиного. «Конь где?» «Нету», — ответила равнодушно Машка. «А куда девала?» «Отдала». «Кому?» «Не ори, не знаю, кому. Попросил лошадь, я и дала». «Алпомыска у тебя тоже кое-что просил, что ж не дала?» У него просилка маленькая. Богдан, что было сил, ударил Машку в лицо. «Говори, кому отдала коня!» «А если не скажу?» Дерзко оскалилась Машка кровавым ртом. Богдан затолкал Машку в хлев, взял дрын потолще и запер дверь в бане, чтобы хозяева не вздумали глупостей наделать. Жаль, что петух не объяснял человеческие поступки. Богдан мог предугадать шаги противника. Играть с ним в карты или другие игры было бесполезно. Даже с закрытыми глазами он чувствовал, что нужно делать. А вот понять, почему люди делают то, что они делают, петух не мог. Почему дядь силы не бросил Богдана там, во взбунтовавшейся деревне, а потащил его за собой? Чего он ждал от молоденького красноармейца? Неужели не предчувствовал, что баба, заперши их в бане, собирается предать их? Видимо, люди все делают по злобе и в сердцах. Что ж, и Богдан таков. Серега и Алпамыс никак не хотели просыпаться. Брыкались, огрызались, но уж от холодной воды их моментально взбодрил. «Алпамыс, тебе Машка нравится?» «Он, она в хлеву тебя дожидается». Повторять дважды не пришлось. Только ветер из распахнутой двери пролетел по комнате. Через минуту из хлева раздались Машкины крики. Серега посмотрел на главаря. «Что случилось?» «Сдали нас», — ответил Богдан. их жеребчик твоего угнали». Известие о жеребце серёгу сильно расстроило. Он схватил бутылку самогона и пошел прочь из дому. Вскоре Машкины крики превратились в звериный вой. Богдан спокойно оделся при свете летучей мыши, взял наган и пошел к бане. Хозяева колотили в дверь. — Неблагодарная ты тварь, Дормидонт! — сказал Богдан, разбив окно. — Потерпел бы еще немного, мы б сами ушли. Но шибко ты видать, гордый. «Ну и гори со своей гордостью синим пламенем!» С этими словами он разбил керосинку о стену бани. Огонь вспыхнул, на мгновение как будто погас, но тут же очнулся и вгрызся в сухую древесину. ржи Богдан бросил наган в окошко. «Я ж не зверь! Не хотите мучиться? Не мучайтесь!» Проклятие и просьба пощаде он слушать не стал. Наслушался. Хватит. В хлеву уже все закончилось. Машка лежала на куче навоза с вилами в брюхе. Головорезы седлали коней. Двух. На троих. Два коня на троих бандитов никак не делились. богдан не выбирал и сразу пристрелил помыса «Ты чего?» Испугался Серега и схватился за револьвер. «Тут все два коня. Как ты думал ехать? На корове, что ли?» Серега испуганно смотрел на труп помыса который только что был жив и полон желаний. «Или я ошибся и нужно был тебя шмалять!» уточнил Богдан. На лице Сереги отразилась мучительная работа мысли, после чего он согласился, что своя рубашка ближе к телу. Раздался первый выстрел. Второй. Марфа заголосила пуще прежнего, но третий выстрел оборвал и ее крик. Богдан кивнул. Он не сомневался, что Дормидонт не захочет мучить семью. Четвертый выстрел. Все. Дело сделано. Берем только деньги, сказал Богдан Сереге. И через пять минут они уже мчались по следам угнанного коня. Погоня! Судя по следам, наездник был неопытный. Конечно, Богдан и сам не родился в седле, в отличие от новоприставленного Алпомыски. Однако за те полгода, что пришлось разбойничать, кое-чему научился. Неизвестный же вор точно никогда не ездил верхом. Хотя откуда он взялся, Богдан уже понял. Кто-то из казачьего отряда. Казак, который не умеет ездить верхом? Это какая-то ерунда. Но еще больше ерундой было, что он скачет в сторону красных. Пытается нагнать своих вот так по большой дороге? Что-то не сходилось. Скорее всего, казачок был предателем или вообще никогда казачком не был. По следу видно, что конь то плетется, то вскачь пускается, и вряд ли он успел за ночь преодолеть даже полпути. Вот, видно, что жеребец едва копытами перебирает. Тут вообще стоял. Видимо, ездок заснул. Мысль о том, что из-за увольня, который болтается в седле, как мешок с навозом, пришлось убить несколько человек, злила неимоверно. Прежде чем убить этого жалкого воришку, Богдан непременно расскажет ему, чем обернулось похищение коня для Машки и для всех остальных. Чем светлее становилось, тем больше Богдан верил, что должен отомстить за смерть пяти безвинных душ. Еще беспокоил Ясный которому вчера не удалось отправить весточку. Что ж, если вор скачет в убищенск, у Богдана будет возможность лично все рассказать своему покровителю. «Эй, Богдан, смотри!» Воскликнул Серега и осадил коня. След на дороге был хорошо знаком. Не то ездок слишком сильно потянул за поводье не то шенкелей нападал, но Серегин жеребец взбрыкнул и сбросил седака Ездок упал на спину, встал, побежал догонять коня, догнал, взял под узду, и дальше пошагал пешком. «Я вообще не понимаю, что за дурак на моем мальчике едет?» – искренне удивился Серега. «Сам дурак. Радоваться надо, скоро мы его догоним». Бандиты пустились в голубь, однако очень скоро Богдан велел остановиться. По птичьему лету, по дуновению ветра с запада, по запаху пыли и едва заметной примеси оружейного масла, он догадался, что где-то рядом конный разъезд. Встречаться с вооруженным патрулем, а это наверняка был Чапаевский дозор, не хотелось. Преимущество явно было не на стороне бандитов. «Исчезаем», — велел Богдан напарнику. Они снова спешились, надели коням на копыта войлочные мешки и осторожно сошли с дороги, чтобы залечь в какой-то канаве. Красные промчались стороной. Пятеро верховых, Серегин жеребец и тачанка. В следы на дороге они не вглядывались, куда-то спешили. Серега проводил их взглядом, а потом толкнул в плечо Богдана, мол, смотри. Стало понятно, куда торопятся красноармейцы. Над горизонтом стоял густой черный дым от пожара. Это догорал хутор. «Как думаешь, как думаешь, они нашего казачка встретили?» Спросил Серега, с тоской провожая красных. «Не знаю, но чувствую, обождать пока надо». Ленька. В это время Ленька брел пешком вдоль дороги, стараясь идти по траве, чтобы не оставлять следов. Он не знал почему, но как только увидел впереди клубы пыли, бросил бесполезного жеребца, а сам кинулся прочь. Издалека сквозь ковыль он видел, как красноармейский патруль остановился посреди дороги не понимая куда делся всадник потом коня привязали к тачанке и укатили в ту сторону откуда приехал ленька только теперь когда небо посветлело, он увидел что вдали что-то горело он скакал везде не всю ночь хотя нельзя было сказать что скакал зато он отбил в первые 10 минут езды потом началась непрерывная борьба с норовистым конем который никак не желал признавать в лке главного Не помогали ни ласковые уговоры, ни грязная ругань. Конь то нес, то замирал на месте и не хотел двигаться. Половину ночи Ленька вообще проспал в седле, отчего проснулся с чудовищной болью в ногах. И когда попытался пришпорить коня, повторилась вчерашняя история. Конь встал на дыбы, и Ленька грохнулся на наземь. Конь, однако, сам притомился и далеко не ушел. Ленька доковылял до него, хотел влезть, А потом махнул рукой и просто повел за уздечку. Таким манером жеребец пошел легко, и к утру они далеко продвинулись по дороге. Лежа в ковыле, Ленька ругал себя. Вот ведь они, красные, рукой подать. Крикнул бы, замахал руками, и все, здравствуйте, товарищи. Ну, может, заподозрили бы в нем шпион или дезертира. Но ведь люди же должны разобраться, что к чему. Свои же, пролетарии. Но непонятный страх и нерешительность охватили его, когда он увидел небритые бандитский на вид физиономии красноармейцев. Они матерились, сплевывали, подозрительно оглядывались по сторонам и не выпускали из рук оружие. ну как выстрелят случайно. Нет, нельзя сейчас в чистом поле показываться. Если даже такой желторотик, как Ленька с опаской, относится ко всему, что видит, как должен отнестись к незнакомцу в степи опытный красноармейц? Стрелять на месте и только потом разбираться. Ленька был своим среди чужих, а сейчас он стал чужим среди своих. Дождавшись, пока красные ускачут, он снова пошел вперед. Пора уже разбираться, кто свои, а кто чужие. С каждым шагом сомнения становились все тяжелее. Чапаев Петька ворвался без стука и заорал с порога «Пожар!» Распахнул дверь пошире, чтобы чипаю было удобнее выскочить из дома. Первым с диким воплем вылетел кот, затем в одних кальсонах чипай Но дальнейшее развитие событий радикально отличалось от того, что предполагал Петька. Ночь была студенная, дул резкий ветер и неудрено, что огонь с горящей избы мог перекинуться на хату чипая Ночдив не стал разбираться, что произошло, кто виноват, он коротко бросил Петьке за мной и сиганул через забор в соседский двор. Там уже голосили бабы, соседка и хозяйка Чапаевской квартиры. «Чего орете?» – прикрикнул на них Чапай. «Дети!» – захлебывалась в реве соседка. «Ой, дети!» Чапай оглянулся на Петьку, не отстает ли, а потом ринулся прямиком в пылающую избу. Петька боялся огня, пущи пули или штыка. Но отставать от командира было стыдно. Да и кто поможет Чапаю, если рядом больше нет никого из мужиков? Обжигая руки и сбивая пламя с начинающих тлеть волос, он ворвался в избу. Детский плащ доносился из-под печки. чипай отодвинул заслонку и крикнул в печь. «Вылезайте ж быстрее, окаянные!» Первым вытолкали совсем маленького карапуза, не больше года. Потом выкарабкался малец постарше. Его чипай часто видел скачущим без порток на венике по двору последним вылезли две девки-погодки. «Ты с девками вперед, а я с мальцами следом», распорядился Василий Иванович. Дети, завывая от ужаса, прижимались к мужикам, мешая двигаться. Василий Иванович каждому отвесил оплеуху и рявкнул, что бросит всех, если не заткнуться. У Петьки сердце разрывалось от жалости. Не только себе, не только этим несмышленышам, но тут леща получил и он сам. Девки схватили ординарца за руки, и по команде Чапая дружно выскочили сквозь огненный коридор, в который превратились двери сени. чипай поудобнее ухватил мальчишек. «Дядь, а ты меня на лошади прокатишь?» спросил тот, что постарше. «А то!» весело подмигнул чипай «Затем и пришел!» На пороге чипай споткнулся обо что-то горячее и пушистое, и вылетел на улицу едва не кувырком. Кот дико мяукнул и выпустил из зубов котенка. Оба животных были без усов и бровей, как, впрочем, и сам Чапай. — Ишь ты, герой выискался, — удивился Чапаев. — Как там тебя, Шпунтик? — Он Васька, дядя, — сказала девка, подбирая опаленного кота. Василий Иванович посмотрел на Петьку. — Так ты же сказал, что это Шпунтик или как его там. — Ну не мог же я кота именем командира называть. — А что за Шпунтик такой? — Да не знаю, читал где-то. «Дурацкое имя для кота!» Спустя минуту дом рухнул, провалился сам в себя, и стол пыскор взметнулся в сентябрьскую ночь. Подоспели бойцы с ведрами, баграми, топорами и песком. Огонь больше никуда не перекинулся, все надворные постройки тоже уцелели. Бабы целовали и обнимали детей, а заодно и Петьку с Чапаевым. Петька млел, а Василий Иванович сдержанно отмахивался. «Откуда огонь-то взялся любителем конем?» – спросил Ночдив. Да я, дура, пошла корову утром доить, каросинку от свечи запалила, да и оставила, видать, на краю стола, повинилась соседка. Может, кот свечу опрокинул? Да твой кот у меня спал, разиня, сама поди и опрокинула. Ладно, не реви, не зверь же мы, поживем в одной избе, не боись, не обижу. Пока бабы обустраивали избу под себя, Чапай с Петькой стояли во дворе и никак не могли остыть от перенесенного жара. «Страшно было?» – спросил Чапай. «Хужесть как страшно, Василий Иванович», – кивнул Петька. «По мне лучше под пули, чем вот так в самое пекло. Чего-то ваш лев не помог». «В том-то и заковыка. В бою действует безотказно. А ежели чего другое, никак. Как утюг. Гладить удобно, а кашу варить не получается». Чапай раскрыл ладонь, и на ней засветился, отражая тлеющие пожарища лев. «Хотя лично мне он смелости предает», будто извиняясь, признался Василий Иванович. или просто мне кажется». Мужчины долго стояли на улице, уже остыли, даже начали замерзать, но уходить не спешили. Надо было поговорить. Петька долго чесал в затылке, то открывал, то закрывал рот, не решаясь задать вопрос, но в конце концов вздохнул и спросил. «Так как же получается? Мы без льва этого и копейки не стоим, как вояки». Пока это зверюга у тебя мы на коне, а если потеряется? Обидно как-то. Пойдем на конюшню, там тепло, сказал Ночдив. Нечего тут. В конюшне было немногим теплее. чипай укрылся попоной и уселся на чурбаку входа. Я по молодости плотничал, знаешь ведь. Так вот, наладили меня с артелью крест на церкву поставить, на саму верхотуру. Я тогда ничего не боялся. Влез за мужиками наверх, а веревкой не обвязался. Ну и, конечно же, ухнул вниз. Уцелел, правда, ни царапинки не получил. Мне говорили, Бог спас. Насчет Бога не ведаю, но с тех пор я высоты бояться стал. Как ты, огня. Каждому свой страх даден, чтобы не забывать, мы люди не всесильны. Как только страх пропадает, кажется, можно все... Тут уж держись, такого наворотить можно. Ты вот курицы голову рубил когда-нибудь? Ну, баранки гну. И как? Петька пожал плечами. Ну, нормально. А людей рубить? ты кто ж враги? Ой, дурак. А чего сразу дурак-то? чипай заметил, что все еще держат льва в руках, положил талисман в плошку, стоящую на полке, и начал сначала. Ты вспомни, вот отец или мать, ну не знаю кто, велели тебе курицы башку оттяпать. Взял ты топор, взял курицу. Страшно тебе было? Петька вспомнил, как дрожали руки, как неловко ударил по куриной шее и не сумел перерубить до конца, как курица вырвалась и начала плясать по двору, хлеща кровью в разные стороны, распугивая своих живых товарок и петуха. Страшно, признался он. Вот, всем страшно. И я на войне, когда первый раз убил, сильно боялся. убил не человека, а лошадь. А всю ночь потом кошмары снились. Так вот эта штуковина Чапайки вну на плошку. Она весь страх из тебя высасывает. И кажется тебе, что можно все. И никто тебе не помешает. Ты... Как ангел господень становишься. Или бес. Вот ты силу за мной чувствуешь и идешь. А я, может быть, самый что ни на есть антихрист. Что, проняло? А вот всех так и пронимает. Это страх перед зверем. Мы не потому побеждаем, что нас боятся. А потому что сами не боимся. «Ну, шо осклабился?» «Я?» «Любись конем, хорош лыбиться!» «Да я молчу!» «Вот и молчи!» «Нашелся тут, улыбается он, зубы лишние!» «Пойду-ка я лучше посплю, чем тебя тут, обормот, просвещать!» Чапаев встал, сбросил попону и гордо пошел в избу. Петька понадеялся, что Ночдив забудет фигурку. Но тот на полпути спохватился... Вернулся в конюшню и забрал из плошки льва, пригрозив порученца кулаком. Петька вздохнул и махнул рукой. Как говорил его отец, не жили богато, нечьи привыкать. Надо тоже пойти, да доспать хоть немножко. Но не спалось. Перед глазами вспыхивали, разлетались мелкими брызгами видения одно другого краши. Вот, например... Чапай возглавляет армию и мчится на своем форде во главе тьмы тьмущей народу, занимая с ходу и Пермь, и Екатеринбург, и Тюмень. И катится эта волна дальше, все более разрастаясь, накрывает собой всю Сибирь. И вот уже идут к нему на поклон со всем уважением и Фрунзе, и Троцкий, и даже чем, черт не шутит, сам Ленин. И вскоре Чапаев несет мировую революцию всем народам. Ведь его армия ничего не боится. И поэтому непобедима. Или еще лучше. Дать жару сначала белым, а потом красным. Слишком уж большевики зазнались. Еще не выиграли войну, а ведут себя, будто победили. Важничают и указывают остальным, что делать. А вот если бы... «Петька!» Петька открыл глаза, уже рассвело. На улице орал Чапай. МИР Утром Чапай пошел умыться и увидел в бочке с водой свою страшную обгоревшую физиономию. С опаленными усами и шевелюрой вид был такой срамной, что Чапай решил постричься и побриться. Петька, проспавший все на свете, забегал в поисках приборов, велел хозяйке нагреть воды и уже через полчаса защелкал ножницами. «А что, Василий Иванович, может быть, с такой силой сам возьмешься порядок наводить?» – спросил Петька, ровняя виски. Смотри, как коммунисты нашего брата гнобят. Хуже белых. С какой силой? Ну, со львом своим. Василий Иванович поиграл желваками но и сдержался и начал издалека. Слушай, у вас тараканы дома были? Были. Выводили их? Да сколько раз, ничего их проклятых не берет. Вот смотри, приходит к вам в деревню человек и говорит, знаю мол, верное средство – «Тараканничаю с малолетства, а после меня ни клопов, ни тараканов не останется. Если выведу, возьмете меня, старостый?» «Ну, если выведет, от чего же не взять?» «Ну и вывел он всю эту нечисть. Но при этом все хаты подпалил, стекла повыбивал, скотину заморил и взял в втридорога. Возьмете его, в старостый?» «Да я ж за это ему по шее дам и деньги заберу», — возмутился Петька. И едва не отхватил Чапаеву полуха. «Эй, эй любись ты конем, осторожней!» «Тот и оно, что плох тот работник, который одно дело делает, а другое портит!» «Ты посмотри, мы уже полтора года воюем с тобой вместе!» «Что мы с тобой все это время делали?» «Убивали, взрывали и жгли!» «А ничего не строили!» «Ну так ведь война!» «Так и что с того, что война? Война закончится, надо будет все сначала начинать!» «А мы ничего не умеем, только убивать, взрывать и жечь!» «И никому мы не будем нужны!» Слова командира показались Петьке обидными. «Как это никому не нужны?» «Неправда твоя, Василий Иванович! Я вот цирюльником могу заделаться, или, к примеру, корову доить или на машинке швейной вышивать!» «Это, Петька, тебе сейчас так кажется!» «О чем мы думаем? Жрачку добывать не надо. Не закупят командование, значит, сами у гражданских отберем. Жилье? Расквартируемся как-нибудь, потесним хозяев. Бабы? Сейчас самое оно, может, не жениться. Только пару слов сказал про ваш трехдюймовые глазки. И любая твоя. Ей же выбирать не приходится. Чем тебе не коммунизм? А как закончится война? Вернешься домой». А у тебя спина спиногрызов полна изба, хозяйство развалилось, работу искать надо. То ты подумаешь, я же за вас кровь проливал, кормите, поите меня за это. Ну, проливал ведь? Да, проливал. И немало пролил, и своей, и чужой. Только ведь в мирное время послушают тебя, послушают, а потом скажут. Хватит подвигами своими хвалиться. Сейчас не война. Некогда нам подвиги твои вспоминать. И будут правы. А почему это правы? Да потому что на войне ты герой. А в мирное время обуза Особенно если без ноги, без руки или еще без чего. Сам понимаешь. Да и ерунда выходит. Получается, мы революцию делаем, а пользоваться другие будут? а а, -а. Наконец-то до тебя доперло. Никому ветераны не нужны. Это я еще в пятнадцатом году понял, когда с фронта вернулся. Ты видел у меня медали? Я ж Георгиевский кавалер, герой войны. А что я после той войны увидел? Бедность и несправедливость. Сегодня ты воюешь за государство, а завтра в тебя ноги вытирают. Не, ну кто-то, конечно, извернулся, наплевал на воинскую славу и снова в лямку впрягся. Но ведь память. Ее никуда не деть. Только пропить можно. И поймешь однажды, что воевал ради этой мирной жизни, а удовольствие от нее получить не можешь, потому что так просто, как на войне, врага убей с товарищем, поделись махоркой, не будет. Вот победимы в войне. Так нас коммунисты первыми изгноят, когда все наладится. Так что же сейчас делать-то? Не знаю, Петька. «Не знаю. Для начала побрить меня как следует. А то страшен я, как смертный грех». Мысль о мирной жизни крепко засела в головах Ночдива и Ординарца. Его оба сосредоточенно молчали. Петька побрил Василия Ивановича, отчего лицо Чапаева сделалось совсем худым и изможденным. Стало заметно, что улыбчивое выражение ему придавали подкрученные вверх усы. Сейчас же уголки губ стали опущенными, И собственное отражение лица Чапаеву очень не понравилось. Э -э, «Наоса б побрили, вылитый кощей получился, полюбись оно конем!» Из избы вышла хозяйка, робко приблизилась к Чапаеву. Э -э, «Господин хороший», — начала она. «Правильно, товарищ красный командир будет», — поправил бабу Петька. «Так я так и сказала!» «Что там у тебя?» — прервал спор Чапаев. Баба смущенно опустила глаза. «Да и я просить хотела. старста то наш, Викентий Петрович. Собрался нынче избу читальню строить. Лесу привезли много. Может, распорядите счастье погорельцам на дом отдать?» «Чего?» – удивился Ночдив. «Ой!» – испугалась баба. «Нагородила я, извините, покорничаю, больше не побеспокою». «Это шо ж получается?» — спросил Василий Иванович. — Староста ваш, хоть и кулак недобитый, порешил в станице открыть очаг культуры, умных книг из города выписал, поди, журналов, а вы, значит, руками советской власти решили жар загрести? Бедная хозяйка аж присела от командирского гнева. — Вот что я тебе скажу. Как как тебе там, Глафера? — Ага, Графена. — Один хрен. Сестра тебя приютила, меня не спрашивала, когда я съеду, чтоб тебя в дом вернуть. Да и я не гнал тебя, если помнишь. Кончится война, построим, сестре, твоей дом лучше прежнего. А пока живите так, избу читальню мы вам сами построим». Петька непонимающе посмотрел на Чапая, но глаза у Василия Ивановича уже горели, а графена убежала, а Ночдив радостно заплясал вокруг ординарца. — Вот оно, вот оно, Петруха! Дуй-ка по командирам, пускай соберут по паре тройки мужиков, толковых, которые с инструментом ладят. Построим избу, читальню, чтобы все запомнили. чипай не только воевать, он и строить умеет. Петька обрадовался. Только что на Василия Ивановича смотреть без слез нельзя было. А вот загорелся идей, и прежний чипай вернулся, веселый и злой. — Организуем сей момент. Приказ, значит, Дива никого не удивил. Будто бойцы сами истосковались по мирному труду. Помогать вызвались едва ли не все. Чапаев съездил домой, к старости, и чуть не под конвоем привез его вместе с планами на место, где должны были строить избу. Фундамент лбищенские мужики выложили еще перед революцией. Лес тоже давно ждал своего часа. И староста был поражен, что красные собираются не реквизировать стройматериал, а наоборот, использовать его по назначению. С полудня закипела работа. Плотники трудились быстро, слажено часто сменяли друг друга, дом рос будто на дрожжах. Староста быстро осмелел и уже начал покрикивать на бойцов, которые, по его мнению, недостаточно точно следовали плану. Сам Чапай, тоже плотник, себя сменять никому не давал, махал топором, как шашкой, и выходил у него на загляденье хорошо. Пазы чашки получались ровными, одинаковыми. Венцы ложились, будто всегда там лежали. «Ну шо, Викентий Батькович, ладно ли?» – спрашивал ну у старосты. И староста, недоверчиво прищуриваясь, вынужденно соглашался. «Очень ладно». И в этот день все были счастливы. Ленька! До самого Лбищинска Ленька двигался будто заяц. Чуть почувствует холодок на спине, сразу прячется в ковыль. Чаще всего он не ошибался. По степи проносились то автомобиль, то группа всадников, то грохотали подводы водой. Чувствовалось, что жилье рядом. Едва начало темнеть, чувство опасности возросло многократно. Как Ленька не оглядывался, как не таился, ему казалось, будто кто-то его настигает. Когда показались первые дома он не выдержал и побежал. Да, видимо, не зря, потому что ему показалось, будто на самой грани слышимости раздалось. «Вон он, смотри, убегает!» Задержаться и посмотреть назад, чтобы проверить, послышалось, или кто-то действительно за ним гонится, Леньке не хотелось. Зигзагами, спотыкаясь, кувыркаясь через голову и снова вскакивая на ноги, он преодолел пашню и влетел на окраинную улицу. Красные, видимо, слишком хорошо обжились в станице, и Леньке не встретился ни один патруль, хотя в том же Тихмине их было не продохнуть. Может, потому что здесь не проходила железная дорога? А может, чапаевцы слишком надеялись на авось? Он нырнул в чей-то огород и нос к носу столкнулся с собакой. Пес не ожидал, что к нему во двор ввалится какое-то чучело, от которого жгуче воняет всякой гадостью, и даже отступил на шаг. Ленька же слишком много сегодня боялся, и, поняв, что шавка может испортить ему все приключение, напал на нее с такой злобой и остервенением, что собака с визгом убралась в кунуру. Эта маленькая победа воодушевила Леньку, и дальше он пошел по дворам насквозь, совершенно не обращая внимания на людей. Остановился он, только когда усталость вытеснила чувство опасности. Ленька влез в чей-то дровяник и заснул не обращая внимания на холод и громкое урчание в животе. Перетрусов Они его почти настигли. У самой станицы едва заметная тень выскочила на пашню и припустила, задрав полы шинели. «Вон он, смотри, убегат!» Успел выкрикнуть Серега, но Богдан закрыл ему пасть ладонью. И вовремя, потому что разъезд, от которого бандиты ускользнули утром, возвращался назад. Было видно, что тачанка стала гораздо тяжелее, да и всадники ехали нагружены Когда красные их миновали, Богдан разжал ладонь, вытер ее о Серегу. И Серега задал вопрос, который следовало бы задать еще тогда, утром. «А зачем мы вообще за ним гнались?» жерепчика это все равно красные забрали». А Богдан и сам не знал, зачем. Но петух подсказывал, что беглец, как и ясный, должен пригодиться. «Да мы не за ним уже. Мы ясного ехали предупредить о казаках», — ответил Богдан. «Да пускай идет он полем твой ясный. Когти рвать надо». «Это мы всегда успеем. Но у ясного какой-то план насчет казаков, печенка и чую». «Ясный он такой, за зря кровь пускать не хочет. У него здесь такой козырный интерес, что тысячи жизней положить не жалко. Не хочешь оставаться? Не держу. Но потом не жалуйся, будто я тебя обманул и добычей не поделился». У Сереги напрочь отсутствовало чувство реальности. Он жил где-то далеко, в мире своих фантазий, и стоило ему фантазию чуть-чуть подтолкнуть, как Серега становился послушней овечки. Бандиты проникли в станицу, прошмыгнув между двумя патрулями. А дальше, совершенно не таясь, поехали вдоль улиц. Все-таки талисман – великая сила. Не зря во время налетов Богдан приказывал головорезам снимать с убитых форму. Теперь она и пригодилась. Кого удивит, что едут два красноармейца? Может, конный патруль? Может, по заданию какому? Конечно, настоящий патруль обязательно их задержит. Но если кто случайно увидит, тревогу вряд ли поднимут, а патрули помогал обходить талисман. Обойдя несколько улиц в поисках ночлега, Богдан выбрал покосившийся домик в одном из переулков. Вызвы него не было натоптано, собаки не брехали, и вокруг тоже не было ни души. В доме никто не жил или за хозяйством следить не мог, но только петли на воротах проржавели и после первой попытки открыть их издали противный громкий скрип. Хорошо, что Серега таскал при себе воровской набор. Отмычки, ломик, пузырь с льняным маслом. Час потратили на то, чтобы смазать петли. Зато потом пробрались внутрь абсолютно тихо. В избе, в которой дверь тоже слегка заржавела, никого не было. Стоял тяжелый запах старости. А, видимо, хозяева съехали на кладбище, а наследников не оставили. Обстановка была бедная, стены заклеенные бумажной тканью, затхлые половики, которые после похорон никому не пришло в голову выбросить. Наверное, здесь и поминок не справляли, и полы за покойниками не замывали. — Богдан, а может, уйдем? — спросил шепотом Серега. — Нехороший человек тут жил, если никто порядок после него не навел. — Да хорош ныть, нюня! — «По мне хоть черт здесь плясал! Все одно мы здесь дольше, чем три ночи, не задержимся!» «Хорош креститься, а? Оставляем лошадей и идем искать ясного», – распорядился Богдан. «Сдается мне, он в штабе». «А штаб-то где?» «А штаб там, где флаг на избе торчит». Столь очевидный ответ восхитил серёгу и убедил, что Богдан не зря самый главный. Бандиты завели коней в сарай, стряножили, накрыли вонючими половиками из дома и пошли искать покровителя. Шпион. В около десяти вечера в олбищенск вернулся конный разъезд, отправленный на поиски белого отряда. Чапаев, несмотря на уверение летчиков, что в степи все чисто, отрядил с утра несколько разъездов разведать обстановку. Большинство вернулось засветло, а последний задержался. Дозор углубился на юг верст на 40, в сторону дыма на горизонте. Бойцы вышли к хутору, на картах обозначенному как Щукина. Здесь все было спалено дотла. На пожарище обнаружили шесть человеческих тел, четырех взрослых и двух детей. Подозрение сразу пало на банду Перетрусова, его подчерк. Кроме трупов нашли склад награбленного, оружие и боеприпасы, каким-то чудом уцелевшие на пожаре. Командир разъезда посчитал важным доложить о случившемся, потому что, судя по следам на дороге, как минимум трое человек из банды направились в сторону Улбищенска и сейчас могут находиться прямо в станице. Агент Ясный, присутствующий на докладе, весьма досадовал на своего протеже. Что перед Трусову не понравилось на хуторе? Судя по количеству тел, погиб один из банды. Поругались из-за добычи? Или из-за этой бабы на сносях? Или кто-то их раскрыл, и они решили следы замести? Хороши. Значит, вот почему не было известий. Перепились, устроили поножовщину, спалили весь хутор?» Связался с малолетками на свою голову. «Но хуже всего, что они пошли на Лбищенск. Ладно, если погиб Перетрусов. Он один знал агента Ясного в лицо и представлял, где его найти». Но если Перетрусов жив, это может создать непредвиденные сложности. По результатам доклада решено было усилить ночные патрули на улицах и чаще сменять караулы у важных объектов. Потом связались по прямому проводу с Уральском, но помощи к тайному ликованию Ясного опять не допросились. Разошлись все незадолго до полуночи. Ясно решил, что нужен запасной план на случай внезапного визита Перетрусова. Однако той же ночью все решилось само собой.